Глава двадцать девятая. Сандер Сиправи, вождь клана Рави. Мрачная неприветливая обитель Сачина встретила меня холодом и смрадом. Слуга, поклонившись мне в пояс, мертвым голосом произнес «Амин, добро пожаловать в дворец клана Бэйб, вас уже ждут, следуйте за мной». Сжал рукоять своего меча и в молчании последовал за ходячим трупом. Слуга отворил дверь, которая находилась меж крылатых, ощеривших пасть каменных псов, И пропустил меня вперёд. Сделал шаг, и дверь за спиной с грохотом закрылась и обрушился на ней из осов. Слуга засеменил, обойдя меня по дуге, и, улыбаясь примерзко повторял каждые две минуты. «Сюда, Амин. Следуйте за мной, Амин. Почти пришли». Со всех щелей слышал шёпот, лающий смех и чьё-то зловонное дыхание. Потолок, похожий на пещерный, был усеян острыми клинками. Раз и можно оказаться под обстрелом заточенных лезвий. И я понял, Сачин окончательно сошёл с ума. Мы спускались по винтовой чёрной зловещей лестнице, словно устремлялись прямиком в бездну, откуда нет выхода. Земляных стен то тут, то там загорались алые огоньки чьих-то глаз, словно сторожа следили за каждым шагом гостя. За мной. И вот он, тронный зал, в самом подземелье. Всюду тьма, дворец пропитался тенью и мраком. Он стал похож на нечто гнилое, что необходимо не лечить, а сжечь до основания, дабы уничтожить заразу, раз и навсегда. Сачан Хейлбейб — сильный воин. Если бы не безумный взгляд, я бы не сказал, что этот наг превратил себя в чудовище. Его сын Синг Хейлбейб — порождение тьмы. Развязанно восседал на троне отца, обвив алым хвостом двух обнаженных наложниц. И играл с острым клинком, насмешливо глядя на вошедшего меня. Сачан что-то творил за стоящим длинным столом, Стол был заставлен емкостями, в которых я увидел органы людей и нагов, а вместо придворных по всему тронному залу шептались тени. Это было отвратительное по своей сути место. «Сандр!» Обрадованно воскликнул Сачин и подошел ко мне, обнял крепко, как своего старого друга. Я скрепнул зубами и не проявил ответную реакцию. Лишь мечтал выхватить меч и пронзить гнилое сердце врага. Сачин произнес противное моему языку имя. «Где они?» Вождь расплылся в издевательской усмешке и посмотрел на откровенно скучающего сына. «Синг?» «Они еще не явились», — ответил отпрыск Сачина. «Они еще не явились», — повторил за сыном Сачин. «Видишь ли, мой дорогой Сандар, я отправил приглашение не только тебе, но и твоим женщинам». Так уж вышло, что первым почтил нас своим присутствием и минуты. Твою дочь, аминуэшу и воительницу Александру, которую я с огромным любопытством желаю увидеть, мы ждем, по моим подсчетам, в течение получаса. А пока, чтобы твое ожидание было интересным, давай кое-что проясним. Я не позволил договорить этой твари, показал перстень. «Где они?» — прорычал угрожающим тоном. Боковым зрением увидел, как Синг оттолкнул хвостом девушек из хищной грации с полстрона, выхватив из-за пояса еще один клинок. Отлично, с удовольствием лишу жизни его отвратительного сыночка. Этот перстень — копия твоего Сандры. Ведь создавался этот артефакт в двух экземплярах. Ох, ты не знал, это парные кольца, мой друг, чтобы двое влюбленных всегда могли найти друг друга, куда бы их не занесла судьба. Он запрокинул голову и издевательски захохотал. Мне захотелось до зуда в пальцах перерезать его горло. Едва сдержался. «Яша Александра здесь нет, я глупец. Я должен был принестись к ней, к Александре, где бы она ни была. Глупец!» Некоторое время мы молчали. Я долго смотрел на Сачина, потом перевел взгляд на его сына и сказал, «Вы должны прекратить весь этот фарс. То, что ты творишь, Сачин, безумие». «А если нет?» — спросил он издевательски. «Что ж, я не позволю своим любимым женщинам оказаться в руках этих монстров». Выхватил из ножен меч и сказал. «Значит, я покончу с вами прямо сейчас». Расхохотался уже не только Сачин, но и его сын. Мой удар был точным и выверенным точно в сердце. Но вдруг тело Сачина истаяло точно тень, и он оказался за моей спиной. «Меня ищешь?» Развернулся, не понимая, что происходит. Новый дармича и голова врага должна была со стуком повалиться на пол, но меч вновь прошел сквозь его тело, как сквозь тень. «Видишь ли, мой друг, меня не может убить обычное оружие», — веселился Сачин. Потом он кивнул своему сыну и сказал, «Скоро милые амины будут здесь. Встреть их, как подобает, а я пока развлекусь с Сандером». Синг послал мне злорадную улыбку и уполз. Я метнулся за ним, чтобы не выпустить эту тварь из тронного зала, но вдруг на меня сотни стрел налетели порождения тени. Сачин хохотал, его смех был смехом безумца. И избавить мир от этого кошмара может только уничтожение клана Бэйб. Монстры яростно и отчаянно дрались, стремясь меня не просто ранить, а оторвать кусок побольше. Рвали чешую, царапали кирасу, наносили точные удары в глаза. Но промахивались, по инерции насаживались на мой меч. Я убил много тварей. Уже огромная гора зловонных монстров громоздилась в тронном зале. Но на их место приходили новые и новые. Да сколько же их тут развел Сачан? Ничего общего с достойной битвой разыгравшаяся резня не имела. Я был воином, подвижным и ловким, имеющим полную свободу движений и боевой опыт, выжимал из монстров воистину кровавый пот. Но все равно преимущество было на их стороне. Но я не сдавался». Ударом хвоста меча я наносил магические удары, превращая монстров в прах. Сколько бы их тут не было, но вскоре не осталось ни одной твари. Сачин захлопал и произнес. «Великолепное зрелище, сандар Какая мощь, какая сила! Одно удовольствие наблюдать за тобой в бою!» «Так садись со мной в поединке, Сачин!» сплюнул в груду тухнущего мяса монстра в свою кровь. «Слишком скучно!» Сказал он резко и вдруг сейчас И раздался его голос за моей спиной. «Но вот неожиданность, мой залюбленный приём!» Развернулся на голос и не сразу осознал, что произошло. Сачин вонзил в мою грудь отравленный тёмной магией меч. Клинок пробил мою защиту, доспех и пронзил тело, отравляя чёрной магией мою кровь, убивая болезненно и быстро. «Прощай, мой друг!» Рассмеялся Сачин и дернул меч на себя. Я взвыл от боли и рухнул в реке смердящей крови. Меч выпал из ослабевших рук. Александра. «А вот и мы. Вы нас не ждали? А мы все равно приперлись», — воинственно оповестила я, прибалдевшая от нашего явления клан Бейб. «На нас тут же накинули существа, далекие от таких слов, как симпатичные. Иблисы, тени на вашей с арсами совести. Уничтожьте этих тварей!» Иблисы с арсами тут же умчались выполнять приказ. «Масуд, ты уже оседлал скорпионов, нет? Так чего телешься? Давай, хватай наших красавчиков ломайте эти стены. Разломаем дворец Сачино. Пусть трепещет наш враг. Не стоило похищать моего мужчину». «Убьем их всех! Спасем вождя!» — разъяренной демоницей прокричала Эша. «Мы с Эшей восседали на персональных арсах. Да-да» тех самых, у которых кровь ценная, которые любят поживиться свежим мяском и которые такие страшные, что блевать хочется. Но зато эти создания рвали в два счёта всяких придурков, которые смели стать на нашем пути. Тут же ими с удовольствием закусывали. Но у всех бывают недостатки, зато они летали быстро, умело уходили от летящих стрел до копий. Иша, переодевшись в доспех, который мы нашли в моём дворце, над головой крутила клинком, но никого не рубила, зато бросала боевые заклинания во врагов наших мужчин закрывала защитным барьером и вообще оказалась крутой малышкой. Вот не зря говорят, что если женщина сидит дома без дела, то начинает страдать всякой фигнёй и превращается в капризную дуру. В общем, Эша оказалась не безнадёжной девушкой, а уж рядом с массой у моего все расцвела. Сенсей тоже оседлал одну нашу тварюшку, но не скорпиона, нет. Я позвала на помощь всех своих подданных, которых оказалось, ой, как много, среди них нашлись и те замечательные драконы, с одним из которых я однажды билась, Правда, там была иллюзия детёныша, а вот эти — настоящие, да ещё и взрослые. Чудесные, очень свирепые и зубастые. Рваны. Портал открылся на территории клана бэйп у самого дворца. Дворец меня не поразил. Такое убожество, отдалённо похожее на замок Дракулы из фильма «Постокера». Я бы без сожалений сожгла. Без особого сопротивления мы ворвались внутрь. И тут же я скривилась. Смердящий, протухшим дерьмом и отвратительный по своей архитектуре и дизайну дворец меня в конец разочаровал. Масуд вернулся с отрубленной головой какого-то уродца, усмехнувшись, сказал «Сын Сачина Сингбейб, та еще тварь». «Ты решил его голову повесить в своей спальне, как трофей?» поинтересовалась насмешливо. Масуд тут же бросил в сторону башку убитого нага, его поймал Арс-эша, громко хрустнув, раскусив череп, как хрящик. «Правда, зачем добро пропадать?» — заметила я. И тут появились иблисы. «Теней больше нет. Мы заклинанием уничтожили тварей. Вождь создал целую армию. Наша магия схожа с магией тени. Нам легко было разрубить их связь с миром живых и отправить обратно в пустоту. Но если бы в борьбу не вступили наги и люди, погибших было бы слишком много». «Сколько было?» «Одновременно спросили Масуд и Мерт». «Сотни и сотни тысяч». «Ответил Иблис. И живых здесь давно нет. И наги и люди давно были порабощены тенями. Живые трупы». Я выругалась Вот же, сука, этот бейб. Почему вожди так долго тянули кота за хвост? «Где Сачин?» — спросил Масуд. Он крадется, точно крыса по коридорам поземелья, надеясь бежать. Сказал и усмехнулся Иблис. Мои воины идут за ним, играют с ним привезти его. Из своих теней он стал беззащитен. И слаб. «Тащите его сюда!» — сказал Масуд. «Пора покончить с этим монстром!» «Сандр!» — заволновалась я. Мы нашли тело вождя Сандра в тронном зале. Сказал И Он мертв. У вас бывало ощущение, будто земля уходит из-под ног, даже если ты и не на земле стоишь, а летишь на монстре? Просто раз, и внутри словно все обрывается, становится пусто, холодно, страшно. Сердце пропускает удар, и в голове ярости вызывается мысль. Не верю. Нет. Не может быть. Нет. «Папа!» — закричала Эша. «Где он?» «Покажи. Отведи туда». Надломленным голосом приказал Иблису. Живо. «Нет, нет, нет, Сандер, ты не можешь умереть. Только не так, не сейчас, не в этой жизни, не без меня». Я не смотрела по сторонам, пока летели на арсах, на всех парах на самое дно этого дворца. Да, именно дно. Других названий это глаака не заслуживает. Среди горы убитых Сандером монстров в луже уродливой и вонючей крови лежал он, гордый мужчина, прекрасный и суровый воин. Я буквально слетела с арса и опустилась на колени перед Сандером. «Отец!» — прошептала Эша, опустившись рядом. В полумраке ее глаза блестели от слез. Глядя на его безмятежное лицо, для меня в данный момент побледнел весь мир. Утратил он все краски и радость существования. В груди зияла смертельная рана. Сачин вонзил в его тело непростой меч. Он обошел орудаловый доспех и магическую защиту вождя. Из моих глаз брызнули слезы. Я полюбила Сандра, очень полюбила, и поняла это только сейчас. Он был благородным и добрым, храбрый воин. Хоть порой был и грубоват, но при этом все равно оставался совестливым. Вдруг громко и протяжно зарыдала Эша. Ее горе было неподдельным. Я обняла девушку и погладила по спине. Она крепко схватилась за мою руку. Потеряв лица отца, настоящего друга, моя подруга по-настоящему осиротела. Как же так? Не может моя история завершиться на печальной ноте. Сандер. Алекс. Тронул за плечо меня сенсей. Вождь еще жив, но уже на грани. «Что?» Тут же ухватилась я за слова Мерта. Эша тоже умолкла и посмотрела на тренера во все глаза. «Его ранили отравленным темной магией мечом. Я вижу черные края на доспехе. Амин очень сильный, и из раны все еще сочится кровь. Темная магия отравляет кровь и делает ее черной. Но у Амина она все еще красная, его можно спасти». «Как? Говори!» — заорала я, так что, кажется, содрогнулись даже небеса. «Есть только один способ», — проговорил Мерт и отвел взгляд. «Это опасно», — сказал Иблис. «Ну уже не молчите. Время уходит, Мерт, твою же...» — рявкнула я и выхватила семизубец, направила на Сенсея. «Говори, как мне спасти Сандера». Мерт отвел рукой мой меч и сказал, «Обряд, который свяжет твою и его жизнь, и смерть воедино». «У вас будет одна жизнь на двоих и одна смерть. Ты поделишься с ним своей силой, Алекс. Отдашь большую ее часть, а значит, твоя пустыня отчасти станет и его». Эша с мольбой в глазах посмотрела на меня, но не проронила ни слова. Я покачала головой и ответила «И всего-то? Тогда действуем, немедленно!» «Это глупо», — произнес Иблис. «Для любимых нет ничего глупого. Поймешь, когда сам полюбишь». «Нужно перенестись во дворец, в Бахадор или в пустыню». «Кто идёт?» — спросила я. «Я», — тут же отозвалась Эша. «Я с тобой, Алекс», — сказал сенсей. «Я останусь здесь, посмотрю, что осталось». «Мы тоже останемся здесь». «Мои воины уже схватили вождя Сачина пока не тронули». Думаю, разумнее будет передать его вождям и дождаться, когда в себя придёт сандер Амин должен участвовать в судебном процессе над Сащиным. Сказала я, жёстко глядя на военачальника. Сохранишь мерзавца Постараюсь. Процедил Масуд. Сохранить ведь можно в разном состоянии. Я активировала портал в пустыню. Александра. Ритуал болезненный, Алекс, сказал сенсей. Вождя осторожно нёс один из иблисов. «Отданный нам главным». Он положил мужчину в тронном зале и исчез, оставив только нас втроем. «Неважно». Отмахнулась от его предупреждения. «Что делать?» «Важна твоя кровь, Алекс», — вздохнул сенсей. «Сандар и когда твоя кровь попадет в его, ты произнесешь нужные древние слова, начнется ритуал». «И остановить его будет нельзя до тех пор, пока ваши жизни и смерти не свяжутся и не станут едины». «Хорошо, мне порезать руку. Что делать, смерть «Успокойся. Ложись рядом. Своим мечом разрежь сначала свою ладонь, потом ладонь Амина. И сожми его руку с раной. И запомни слова Алекс. Говори их, нараспев на одном дыхании, без запинки. Поняла?» «Да, говори слова». Я порезала свою ладонь, потом ладонь Сандра, сжала, чувствуя, как его кровь словно ждала этого момента, и потянула мою силу. Закрыла глаза и на одном дыхании, нараспев, произнесла. «Все имеет свое место, и это наша общая жизнь. Многое совершается, и я объединяю наши жизни в одно. Явится в один час наша смерть, но не раньше нашей жизни. Я согрею тебя своей душой, разделив с тобой силу, жизнь и смерть». Согретый твой дух больше не ведает холода. Моя жизнь — твоя жизнь. Моя смерть — твоя смерть. Моя сила — твоя сила. На веки. Живи, Сандерси, прави. Мерт говорил, что это больно. До этого дня я не знала, что такое боль. Мне кажется, что, когда мое тело пронзило, словно у меня вонзились тысячи стрел, я умерла. Но даже в смерти я чувствовала невыносимый огонь боли. Моя душа рвалась на части, пылала в огонь и адской боли. И казалось, нет ни конца, ни края этому кошмару. Я хотела кричать, но не могла и рта открыть. Хотела убежать, но ноги не шли. А потом я просто растворилась. Падала куда-то, падала, падала, падала. И уже сама стала болью. Я исчезла из всякой жизни закатом. Вот и всё. Вот и всё. Мир стал перевёрнутым, а потом и вовсе исчез. Сандра. Кто-то зовёт меня. Меня? Это моё имя? Разве? «Сандра!» «Очень далеко, но я слышу и хочу туда. Куда?» «Сандра, любовь моя!» «Сандр!» Выдохнула, устала и открыла глаза. Надо мной склонился Амин и праве Мужчина пальцами гладил мое лицо, перебирал пряди моих волос, глядывался в мои глаза взволнованным взглядом прекрасных зеленых глаз. И я увидела, как вокруг этих глаз разошлись лучики морщинок. Меж залегла тревожная складка. Вокруг рта пролегли глубокие морщины темно-густых волосах появились серебристые пряди. «Моя Сандра, моя Магарайня, прости меня, родная, что сразу не узнал тебя, ведь ты — мое сердце». Сандр улыбнулась ему и ощутила, как из глаз потекли слезы. Сжала его руки ослабевшими пальцами и произнесла. «Ты больше не умирай, у нас теперь на двоих одна жизнь». Он улыбнулся и коснулся губами моих губ. Бережно, чувственно, ласково. «Моя воительница, моя спасительница и мое сердце. Я люблю тебя, моя Сандра». И от его слов в душе что-то трепетно замирает, потому что знаю его слова искренние. Я знаю, потому что чувствую его, как себя. «И я люблю тебя, сандер прошептала. сандер помог мне встать и с улыбкой сказал. «Теперь у тебя такие же, как у меня, глаза». «Э, «В смысле?» Не совсем поняла его. Сандер сделал пас рукой, и предо мной, прямо в воздухе, возникла зеркальная поверхность. Из зеркало на меня смотрела очень знакомая женщина, точнее, это была я, только глаза и правда стали другими. Змеиный черный зрачок и изумрудная радужка сделали мой взгляд ярким и чуточку гловещим. Улыбнулась и произнесла. «Мне нравится. А хвост тоже появится?» Сандер рассмеялся и развел руками. «Все может быть».